О, oh, да прольёт Бог свет над этим ужасным миром колдовства и волшебства, получившим такое широкое распространение даже в так называемом христианстве.